Глава 31. Логово зла. «Это что, бункер?» — недоверчиво окинула я взглядом небольшую ржавую дверь, ведущую под скромных размеров холмик. Идти нам и правда пришлось не особенно далеко. Всего лишь до просеки, где, со слов лопати, водится очень много гадюк. Просека оказалась очищенной до уровня ежевичных зарослей, в которых не то что гадюк ловить, ноги переломать можно. Там тяжелой техникой поросль убирали, поэтому земля превратилась в неровное месиво. Да еще и влага после недавней непогоды в ямах осталась. Пока мы добирались до конечного пункта короткого путешествия, я четыре раза упала, порвала спортивные штаны, оцарапала обе руки и чуть не наступила на ежа, который неожиданно колючим клубком выкатился откуда-то прямо мне под ноги. Благо пройти по этому безобразию нужно было всего метров двести. А потом Никанор свернул в лес и предупредил, что с минуты на минуту состоится мое знакомство с Лешем, поскольку хозяин леса старательно гонит всех, кто пытается приблизиться к тайнику ведьмы. Шагов через двадцать, я, раздосадованная тяготами пути, от души поддала подвернувшемуся под ногу маховику, но присутствие более крупной нежити так и не почувствовала. А еще через пару минут мы вышли к бугорку, покрытому травянистой растительностью и редкими кустиками можжевельника. Это место называют лысым холмом, сообщил болотник. По аналогии с лысой горой, предположила я. "Ну да", подтвердил он мою догадку и потянул на себя тяжелую железную дверь. "Здесь ничего нет, но Серафима сюда приходила. Раньше хранилище было, но оно разрушилось давно". За дверью и правда ничего не было, кроме земли, насекомых и приплетения тонких корней. Это морок с несколькими слоями защиты. Улыбнулась я и беспрепятственно просунула руку сквозь почву. Пройти может только мезгиревская ведьма. Я унаследовала дар, так что для меня путь открыт. От нежити тут сложная защита, поэтому ты магию и не чувствуешь. Да мне и без надобности это, пожал он с клискими плечами. «Просто знаю, что ведьмы сюда и по сей день шастают». «Кто шастает?» — уточнила я. «В Мезгиревке же нет других ведьм». «Не местные», — пояснил он. «Приезжает тут одна иногда. В последний раз была после того, как старика Лопатина схоронили». «Может, сестра Серафимы Клавдия?» — предположила я. «Нет, Клавдию я знаю», — возразил болотник. Ей уж 90 наверное, стукнуло, а это молодая. Как я? Нет, старше, как соседка твоя. Ну да, Вера Ивановна молодая, ей всего лишь под 60 По сравнению с продолжительностью существования болотника, это практически юность. Ясно, кивнула я. Ладно, с этим мы позже разберемся. И сделала то, чего Никанор от меня никак не ожидал. Быстро произнесла тот же заговор, с помощью которого не так давно сплющила белену до размеров теннисного мячика. Только емкости такого же размера у меня в этот раз под рукой не было, поэтому болотного духа пришлось сжать посильнее. Он даже возмутиться не успел, а мне было нисколечки не стыдно, нежить и доверять нельзя. Поэтому кому-то придется посидеть в заперти до лучших времен. Следующие пять минут... Я потратила на перемещение ценных предметов из одной емкости в другую. Засушенная пуповинка перекочевала под обложку паспорта, мятная конфетка с помощью двух палочек нашла приют в баночке из-под витаминок, а в освободившуюся стеклянную банку я набрала грязи из ближайшей лужи на просеке, посадила туда какую-то многоножку и связала дух с этим насекомым. Таким бессовестным образом я пополнила свою коллекцию консервированной нежити и избавилась от попутчика, который вполне мог оказаться предателем. Мне так проще. Жаль, что домовых замариновать нельзя из-за черной магии Марии. А то я бы и их обезовредила на неопределенный срок: Прости, Никонор, но иногда лучше перебдить, чем не добдить. Извинилась я перед баночкой и сунула ее в пакет только после этого позволила себе сделать глубокий вдох и пройти через морок, кишащий противными насекомыми. О логове ведьмы я спросила без особой надежды на то, что оно в принципе существует. Мне нужны были ингредиенты для крема, чтобы повторно изменить внешность. А тратить время на поиск дохлых змей и последующей манипуляции с их кожей и осиновой корой не хотелось. Это все ведь надо раздобыть, высушить, измельчить в порошок, «Где мне этим заниматься?» «Дома? Под носом у подневольной нежити?» Вот я и вспомнила о том, что у Серафимы где-то должна была иметься уютная норка для ведьмовских дел. Ляпнула просто так, а получила настоящую колдовскую сокровищницу. «Интересная закономерность. Стоит мне чего-то лишиться, как обычному человеку, и я немедленно получаю компенсацию со стороны магии». Потеряла Власова и сына, Антон принес мне монетку, в которой был спрятан колдовской дар. Получила отказ в помощи от Мирона, нашла источник природной магии в подполе дома лопатиных. Вырвала часть собственной души, стала обладательницей такого богатства, от одного вида которого любая ведьма слюной бы захлебнулась. Всё гармонично. Утраченное компенсируется другим приобретением, принципиально отличающимся, но не менее ценным. Защиту на входе и вокруг убежища точно сделала Серафима. Сложная, многоступенчатая система была создана заговорами, поэтому выглядела грубо и неряшливо. Но она работала даже после смерти создательницы, и придираться к структуре было бы свинством с моей стороны. Я даже такую создать пока не могу, так что надо проявлять уважение к старшим и более опытным коллегам по ремеслу. Протиснулась за толстый слой морока, включила в телефоне фонарик, и поняла, что нахожусь в тесной, пустой земляной коморке, где нет ничего, кроме аналоя и лежащей на нем старой закрытой книги. Сделала короткий шажок вперед, посветила фонариком на обложку, кожаный переплет оказался покрыт толстым слоем пыли, а на верхней стороне обнаружилась надпись тиснением. «Впиши свое имя, впервые вошедшее». «Чем? Пальцем, что ли?» — проворчала я, повесила пакет на запястье левой руки и попыталась открыть книгу. И так ее вертело, и сяк, бесполезно. Только палец чем-то поранило до крови. Ойкнула от неожиданности, выронила все, что держала в руках. Фонарик почему-то выключился. Пришлось встать на четвереньки и шарить по полу, чтобы найти телефон. Нащупала книгу. Оказывается, она вообще не открывается. Это ключ. Нужно нанести каплю крови на обложку, чтобы включилось магическое подобие системы «Умный дом» когда я коснулась поврежденным пальцем кожаного переплета необходимость в фонарике отпала коморка осветилась мягким сиянием похожим на лунный свет и земляная стена за аналоем исчезла открыв моему взгляду просторное помещение похожее на музей и библиотеку одновременно за этим помещением проявилось еще одно и еще и еще под маленьким лысым холмом такое великолепие поместиться точно не могло Да и дар ведуна подсказывал мне, что пространственный парадокс создан с помощью магии. «Обалдеть!» — высказала я вслух своё восхищение и поднялась на ноги. «Вот тебе и норка ведьмы Серафимы. Да это целый колдовской арсенал. И даже время в этом месте замедлено магией. Я очень долго ходила вдоль кажущихся бесконечными стеллажей, а часы в телефоне показали, что прошло всего две минуты. Видовской дар выдавал энциклопедическую информацию бесконечным потоком, поэтому голова начала ощутимо побаливать от перегрузки. Зато я обнаружила предметы, благодаря которым в этой сокровищнице можно жить постоянно. Бездонный кувшин, например, он всегда наполнен чистой родниковой водой. Фарфоровое блюдо диаметром сантиметров 30 см с широкой голубой каймой по краю. Оно работает по принципу корзинки-самобранки». На одной из полок стояли пузатые банки с целой коллекцией дождевых облаков. Можно локально организовать теплый летний дождик в качестве душа или устроить затяжной ливень над всей Тамбовской областью. Потрясающее место. Нашлась даже маленькая подушечка, набитая лебяжим пухом, которая реагирует на желание отдохнуть и сама разворачивается в перину с подушками и одеялом. Фантастика. Но у этого волшебного места, помимо защиты, имелся еще и хранитель. Я чувствовала его присутствие постоянно. Один раз взгляд уловил метнувшуюся в сторону тень, чуть позже кто-то подленько хихикнул, и сверху на меня посыпалась земля. Видовские способности подсказывали, что рядом со мной находится мелкий бес — анчутка. Это такие очень маленькие существа, чем-то похожие на крылатых горгулей и чертей одновременно. Черные и совершенно лысые, невероятно зловредные. Анчетки бывают разными по характеру в зависимости от места обитания, но к людям все они относятся с одинаковой ненавистью. В какой-то момент с одной из верхних полок на меня полетела стопка тяжелых книг, и мое терпение лопнуло. А ну, выходи, нежить хвостатая! сурово приказала я и сунула пакет со своим нехитрым скарбом на ближайшую полку. Это еще зачем? Насмешливо поинтересовался бес, противным голоском откуда-то сверху. «Мне здесь хорошо». «Ладно», — пожала я плечами, вернулась к блюду с голубой каемочкой и попросила у продовольственного артефакта пуд соли. Никогда не задумывалась о том, сколько килограммов в одном пуде, но предполагала, что не больше пяти. Блюдо стояло на полке на уровне моей груди. Когда из него прямо на меня вывалился тяжелый мешок, весом раза в три больше предполагаемого, я просто не устояла на ногах и грохнулась на земляной пол с этим самым мешком в обнимку. Анчутку мой промах развеселил неимоверно, но его веселье очень быстро сошло на нет, когда я развязала мешок и начала горстями разбрасывать соль вокруг себя. На мелких бесов соль действует точно так же, как на призраков. Она их раздражает а в больших количествах лишает возможности двигаться и заставляет страдать. Железо против анчуток более эффективно, но я же не изверг. «Я сейчас всю эту нору солью завалю снизу доверху», — предупредила Сердито. «Ну все, все, хватит», — пропищал бесенок и проявился в углу ближайшей полки. «Уже и развлечься нельзя, с вами ведьмами никакой радости в жизни нет». «Ой, ну и мерзкий же он на вид!» Размером с морскую свинку, голова большая, туловище хилое, пузо выпирающее, ножки коротенькие, крылышки куцы, морда противная. И рожки еще на лысой башке торчат над оттопыренными ушами, а хвост как у крысы, но с черной кисточкой на кончике. Фу. Ты кто такой? спросила я брезгливо морщись. Фрол, ответила маленькая пакость. Страж вечный узник этой пещеры. «Сказала бы, что приятно познакомиться, да язык не поворачивается», — призналась я. «Ты мерзкий, а меня...» «Элеонора», — пискнул он и в ответ на мой вопросительный взгляд пояснил. «Ты книги свое имя кровью назвала, я его услышал». «А, вот она что», — поняла я. «Ты к книге прикован и наверняка обязан служить верой и правдой всем ведьмам, чьи имена туда вписаны. А тебе это не нравится, да?» «А тебе бы понравилось?» — недовольно пискнул он и обнял свои хрупкие коленки. «Ты зачем пришла?» Засушенной змеиной кожей и осиновой корой», — честно ответила я. «Но теперь подумываю задержаться, потому что здесь очень много интересного». Он чутко закатил свои блестящие глазки-бусинки под морщинистый лобик и обреченно вздохнул. «Наверное, другие ведьмы, чьи имена были вписаны в книгу, нещадно его эксплуатировали». Мелкие бесы очень тяжело переносят неволю, их и поймать непросто, а этот явно пребывал в заточении очень долго. Питаются такие духи человеческим страхом, поэтому получается, что фрол еще и очень голоден. «Ты как сюда попал?» — спросила у него примирительно. «Ведьма поймала, когда в бане мылась», — ответил он. «Мы с банником кипятком ее облить хотели. Она его с заклинанием насовсем пришлепнула, а меня вот подневольным сделала». — Давно? — Очень. — А как ведьму звали? — Анной. — Ммм, это та Анна, которая дочь Варвары или какая-то другая, уточнила я, подозревая, что вот-вот услышу еще одну версию местной сказки. — Да какая она ей дочь? — насмешливо фыркнул Анчутка. — Седьмая вода на киселе. Там родной крови и капли бы не набралось, а все одно обе ведьмы. — Тьфу! — он так смешно сказал это, тьфу, будто чихнул. А потом соощурился гаденько и сообщил. «А ты вообще не их крови, я тебе ничем не обязан». «Да, конечно», — ухмыльнулась я. «А я такая наивная, что каждому встречному бесу на слово верю. Рассказывай давай, что это за дела тут у вас творятся? Кто отцу Никанору упокоиться с миром не дал? Как священник болотным духом стал? Кто ему память о человеческой жизни подменил? А главное, зачем? Не скажу я тебе ничего». Нагло ответил бесенок. Сама ищи! Все в книгах есть! Я посмотрела на него, многозначительно приподняв бровь, и сунула руку в мешок с солью. Ну ладно, ладно! недовольно сморщил свою мерзкую мордочку Фрол. Расскажу, но не за даром. Ты еще торговаться со мной будешь? усмехнулась я, встала с пола, сходила за своим пакетом и вынула из него стеклянные баночки. Вот в этой банке сидит мертвая ведьма. В этой. «Ваш болотник. Могу и тебя для коллекции законсервировать. Вы меня бесите, понимаешь? Нежных чувств и угрызений совести я по отношению к нежити не питаю. Либо ты добросовестно выполняешь свои обязанности и не выпендриваешься, либо станешь третьим концентратом». Упоминание о мёртвой ведьме его нисколечко не смутило. А вот баночка с болотным духом вызвала неподдельный ужас. «Никонор! Ты Никонора засунула в банку и сюда принесла?» «А нельзя было?» — с невинным видом поинтересовалась я, поскольку проблему не видела в упор. А вот Анчутка ее видел. Вскочил на свои коротенькие ножки, схватился тощими ручками за рога и начал метаться туда-сюда по полке, демонстрируя крайнюю степень отчаяния. «Да что не так-то?» — надоело мне смотреть на его душевные терзания. Бес остановился, выпучил на меня свои глазенки и разразился фонтаном возмущения. «Что не так? Да все не так! Ты дар Серафима в выгребной яме, что ли, нашла? Она тебе не объясняла ничего, что ли?» «Она умерла два года назад», — невозмутимо сообщила я. Познакомиться с ней я не успела. Дар она перед смертью сняла на старинную монету, которую мне отдал ее внук. «Перестань подпрыгивать, пожалуйста, а то головой о верхнюю полку стукнешься». Он снова сел и принялся угрюмо молчать. Долго молчал видимо, обдумывал ситуацию со всех сторон. А когда пришел наконец-то, к какому-то умозаключению, озвучил причину своего негодования. У Варвары душа была чернее ночи. По крови они с Анной родные были, но Аннушка другой уродилась. Чистая, светлая, добрая. Но рот-то у них один. На то, чтоб чернота по наследной крови дальше не пошла, Анна всю жизнь положила. От Степана своего ненаглядного отказалась. И от дочки Олюшки. По сей день черная душа Варвары тайной ложью за этими стенами сокрыта была, а ты, баба бестолковая, ее выпустила. Никанора теперь тоже можешь выпустить. Он все вспомнил, нужды в нем больше нет, поэтому упокоится бедолага наконец-то с миром. А подробнее никак нельзя, — осведомилась я, недовольная тем, что мне в вину опять вменяется какая-то глобальная магическая катастрофа фамильного масштаба. — Да куда уж подробнее-то, это? скривился бес было последнее в роду дитя с нераскрытым даром дар этот должен был открыться чистым и светлым а теперь он загодя испорчен чернотой варенной души все что оберегалось десятки лет ты в один миг испортила своей глупостью я тебя сейчас точно засолю предупредила я раздраженно не надо мне информацию огрызками выдавать рассказывай с самого начала и детально а потом будем разбираться кто и в чем виноват этого мне только не хватало если бес не врет то на меня теперь вся ведьмовская родня последней Мезгирёвской наследницы ополчится. А все потому, что Серафима забыла к монетке инструкцию приложить. Вот ведь. Обрадовалась Эля свалившемуся на голову колдовскому богатству, получай бонусом новые проблемы. Но ведь если Анна смогла на две с лишним сотни лет заточить душу черной ведьмы в магическом арсенале, то и я, возможно, смогу поступить так с Марией. Нет худа без добра, как говорится. Худа в моей жизни уже предостаточно. Пора бы начаться и добру.